Гном Грюндальф. Грюндальф погладил стену тоннеля. Пласт каменного угля. Черный, с благородными жемчужно-серыми прожилками. Острые грани переливались металлическим блеском. Грюндальф восторженно прижался лбом к холодному пласту. Запах каменного угля он мог вдыхать вечно. Черные пылинки давали ощущение стабильности и какой-то необъяснимой радости. Словно не природа, а он сам создал эти филигранные узоры, переливающиеся в свете огня. Был в этом рисунке особый аристократизм и в то же время простота. Пора было возвращаться. День сегодня особенный. С проверкой приезжает сам старший гном. Все словно с ума сошли, носятся, готовятся. Грюндельф терпеть не мог подобные мероприятия. Вместо того, чтобы работать, сиди завтра целый день на собрании. Сделав несколько шагов к выходу из нового тоннеля, Грюндольф остановился. За стеной тоннеля кто-то разговаривал. Ничего особенного в этом не было. Всего в сотни метров отсюда располагался штаб, где разрабатывался план по встрече старшего гнома. Всякие там увеселительные мероприятия, банкет, презентации — все ведь должно пройти на высшем уровне. «Как только он войдет в центральный зал, я махну рукой, и ты выстрелишь», — услышал Грюндольф, растерянно остановился. Ничего себе план встречи! Слух у Грюндольфа исключительный. Иногда он слышал даже храп медведицы, спящей в соседнем лесу. Ошибки быть не могло, да и голос знакомый. Хрипящий Рэк Линоса, главнокомандующего их гор, он узнал бы из тысячи других голосов. В кого это он намерен стрелять? Да еще в тот день, когда встречают старшего гнома. Грюндольф снова прислушался. Пока его сверху будет засыпать, я дам сигнал музыкантам. Теперь Грюндельф вообще ничего не понимал. Кого будет засыпать? Почему музыка должна заиграть после того, как кого-то засыплет? Постепенно начало приходить понимание. Грюндельф даже почувствовал, как по коже побежали мелкие неприятные мурашки. А ведь это готовится покушение на старшего гнома. Забыв про новый тоннель, грюндельф бросился к выходу. Подземные галереи были украшены разноцветными шариками, гирляндами, цветами. Гномы носились туда-сюда, выполняя указания начальства. грюндельф растерянно остановился. «Кому рассказать о предстоящем покушении?» В дальнем углу он увидел Линоса. Вытирая вспотевший лоб, главнокомандующий отдавал последнее распоряжение. Лифт со старшим гномом уже приближался. «Может...» предупредить начальника отдела безопасности Робинса? Но, глядя, как тот не спускает глаз с Линоса, Грюндольф закусил губу. «Скорее всего, вся правящая в их горах верхушка заодно». Лифт мягко качнулся. Створки плавно разошлись в стороны. Сухой, подтянутый гном в черном парадном костюме вышел из кабинки и дружелюбно подмигнул встречающим. Почетный караул что-то прокричал. Маленькие гномики покатились, вручая гостю пакетики с драгоценными камешками. Все было согласно протоколу. Сейчас старший гном войдет в зал и… Двери закроются, заиграет музыка. И гномы даже не услышат, как обрушится каменный потолок на голову их любимому начальнику. Нет, этого допустить было никак нельзя. Улыбаясь, старший гном приближался к дверям, ведущим в центральный зал. И в этот момент Грюндельф решился. Оттолкнув солдат караула, он прорвался сквозь строй. Краем глаза Грюндольф заметил, как удивлённо попятился старший гном. Увидел ошарашенные глаза линаса и Робинса. Убегая от настигавших его солдат, Грюндольф ворвался в центральный зал. Громыхнул выстрел. Нога за что-то зацепилась. Упав, он проскользил по начищенному до блеска полу к самому центру зала. Зажмурившись, Грюндольф ждал неизбежного. Вверху зашуршало. Что-то мелкое, мягкое и ароматное скользнуло по щекам. Музыка заиграла марш, но тут же заглохла, словно подавилась. Грохот шагов в каменном зале отдавался в ушах, сильнее выстрела. «Что это было?» — раздраженно рявкнул Линос. Грюндельф приоткрыв глаза. Черные начищенные сапоги, усыпанные цветными кружочками конфетти, осуждающе притоптывали прямо перед его носом. Приподнявшись, Грюндальф с ужасом встряхивал с куртки россыпи мелких конфет в золотых обёртках и малахитовую гальку — достопримечательности здешней местности. В кабинете Линоса всё было предельно просто по-солдатски. Малахитовый стол, малахитовый стул, сейф тоже из местного малахита. Только осколок горного хрусталя, подарок хозяйки Медной горы, выбивался из общей картины. Грюндольф искосо разглядывал Линоса, грозно шагающего из одного конца кабинета в другой. За столом сидел старший гном и с трудом сдерживал улыбку. «Значит, спасти хотел?» — то ли спросил, то ли констатировал старший гном. «Это хорошо. Смелые гномы нам нужны. Вот, кстати, сейчас идет набор в полицию нечистой силы. Направляй туда своего героя, Линос». Махнув рукой, старший гном встал из-за стола и, не сдержавшись, громко расхохотался.